«Элси Йорма», – Сейр с надеждой посмотрел на медсестру, – «родилась 4 сентября 1950 -го. Умерла в результате несчастного случая 18 января 1980 и была доставлена в центральную больницу. Не знаю, умерла ли она до того, как ее привезли сюда, или скончалась позже, но где-то в архиве у вас должно храниться ее личное дело. Вы окажете мне огромную услугу, если найдете его». В глазах медсестры засветилось любопытство, однако ей не удалось скрыть недовольство. Персонала в больнице мало, многие сотрудники в отпусках, да еще и невыносимая жара. Сейер оглядел тесный кабинет с разбросанными повсюду папками и журналами. Таким кабинетом особо не похвастаешься. Они с медсестрой еле умещались в этой тесноте. «С тех пор прошло 16 лет», — назидательно проговорила она — будто без ее помощи Сейр не подсчитал бы. И за это время у нас установили систему электронной регистрации, поэтому в базе данных мы ее, скорее всего, не найдем. Значит, мне надо спуститься в бумажный архив и искать там. Ну, найдете цифру 80 и букву и краткое. Вы ведь неплохо в этом разбираетесь, а я никуда не тороплюсь, не уступал Сейр. Медсестре было около двадцати пяти лет. Она была высокой и крепко сбитой, со стянутыми в хвост волосами. Она сдвинула очки на кончик носа и взглянула на него поверх красной оправы. «Если я не найду это дело сейчас, то вам лучше зайти попозже». И она скрылась за дверью, а Сейр приготовился терпеливо ждать. Сперва он попробовал отыскать что-нибудь пригодное для чтения – но наткнулся лишь на журнал, изданный Ассоциацией больных раком. Отложив журнал, Сейр глубоко задумался. Он не мог отогнать воспоминания, мучившие его всегда, когда он оказывался в подобных местах. Прежде он сам бродил по длинным больничным коридорам, а тело Элисы обследовали, проверяли, накачивали лекарствами и облучали, пока она окончательно не ослабела. И в первую очередь он вспоминал приглушенные голоса, их звук и запах. Когда медсестра вернулась, Сейр был поглощен собственными мыслями. «Больше ничего нет», — она протянула ему короткую справку из регистратуры. «А где же протокол вскрытия?» — спросил он. «Здесь его нет». «Вы не могли бы еще поискать? Это очень важно». «Не раньше воскресенья, да и то, если у меня будет время, а пока мне больше ничего найти не удалось». «Спасибо», — поблагодарил Сейр, — «Я могу это забрать?» Медсестра выдала ему разрешение на бланке и попросила расписаться. «У вас найдется еще две минутки. Я хотел бы прочитать это здесь, а в справке наверняка найдутся непонятные термины». Девушка пробежала глазами текст и зачитала. «Регистратура. 18 января, 16.45. Смерть наступила...» «До госпитализации открытые переломы руки и челюсти, обширное кровотечение». «Поростите», — перебил ее сейр, — «обширное кровотечение, но она ведь упала с лестницы». «Не знаю, не видела». «Мне в то время вообще было только десять лет», — резко ответила медсестра, но потом любопытство опять взяло верх. «Значит, она упала с лестницы?» Так мне сказали, ее сын был свидетелем, но ему тогда было всего восемь. «Все может статься», — неуверенно проговорила она. «Но пока у меня на руках нет результатов вскрытия, я ничем не могу вам помочь». Девушка вновь перечитала текст. «Да», — сказала, — «наконец она, это странно. У нее действительно было сильное кровотечение, и, возможно, оно стало причиной смерти. Но какую причину установили при вскрытии, неизвестно». «Разве можно серьезно покалечиться всего лишь упав с лестницы?» «Можно, особенно если человек пожилой». «Но она не была пожилой», — Сейр указал на справку. «Элси Йорма родилась в пятидесятом. Следовательно, когда она умерла, ей было около тридцати, верно? Почему вы не спросите ее сына, который присутствовал при несчастном случае?» «Мы его ищем», — задумчиво ответил он. Сейр встал и, поблагодарив девушку, вышел на улицу. Там он остановился и оглядел здание больницы. Где-то там лежит сейчас тело Халдис. Не решив окончательно, чего хочет, он направился к входу. Но про нее спрашивать еще рано. Очередь Халдис подойдет лишь через пару недель. В приемной Сейер предъявил удостоверение, и его впустили в здание. Как он и ожидал, Сноррсон был в патологоанатомическом отделении, Повернувшись спиной к двери, он как раз натягивал резиновые перчатки. На столе лежал белый сверток. «Какой маленький», — подумал Сейр, — «не больше собаки». Он представил, что это младенец, и нахмурился. Врач повернулся, и одна бровь у него удивленно поползла вверх. «Конрад?» «Кто там?» — спросил сейер, кивнув на сверток. Снорисон пристально посмотрел на приятеля. «Не Халдисхорн, как ты, наверное, догадался». «А чего тебе надо от меня прямо сейчас, в этот жестокий момент?» «Я прекрасно понимаю, что до Халдис ты еще не дошел», — усмехнулся Сейер. «Но я просто оказался тут поблизости и решил заскочить». «Ясно. Хочу посмотреть на нее ничего больше, чтобы иметь представление. Надеешься, что она заговорит с тобой? Вроде того». «Она сейчас не особо разговорчивая», — Сноррсон стянул с себя перчатки. «Понимаю, я просто хочу посмотреть». Если уж молчание будет совсем невыносимым, то я могу сказать несколько слов за нее. Но больше всего тебе, конечно, хочется, чтобы я пошел с тобой и немного поразмышлял вслух. Я тебя знаю, ты только на это и надеешься. И ничего хуже я и представить себе не могу. Мы лишь быстренько посмотрим. Ты что, не насмотрелся, когда забирали тело? И разве вы не наделали отличнейших фотографий? «Это было вчера». И Снорресон сдался. Они спустились на лифте в самые недра подвала, где лежала Халдис. Снорресон отыскал в архиве номер холодильной камеры и вытащил тело наружу. «Прошу, мой господин». И он откинул простыню. Красивым зрелище нельзя было назвать. Уцелевший глаз почернел, а на месте второго глаза зияла рана – Глубоко раскроив череп, лезвие тяпки разрубило пополам нос, и от внутренних кровотечений лоб и виски приобрели красно-фиолетовый оттенок. «Восемь с половиной сантиметров в ширину и четырнадцать в глубину», коротко сообщил Сноррсон. Лезвие задело еще и правую руку в районе подмышки. «Там есть небольшая рана». Крупная моноклевидная гематома, отслоившихся соединительных тканей правого глаза, образовалась после перелома костей черепа. Сейр наклонился над лицом убитой. Под каким углом ее ударили? Одно из двух, Снорисон, явно пытался побороть собственные принципы. Либо ее ударили, когда она упала либо она испугалась, чуть запрокинула голову, и в этот момент лезвие вошло в череп. Как видишь, лезвие вонзилось в глаз, рассекло бровь и проникло глубоко в черепную коробку. Всё произошло быстро и внезапно. Не уверен, возразил Снорсон. Но никаких следов борьбы на теле нет. Её одежда не порвана, а когда нашли тело, На ногах у нее, как ты помнишь, даже были шлепанцы. Поэтому ты, скорее всего, прав. И это очень странно. Если Халдис убили ее собственной тяпкой, значит, убийство не было спланировано заранее. Убийца запаниковал и схватил первое попавшееся под руку орудие. Он ужасно разозлился или испугался, или и то, и другое вместе. По статистике, такие убийства очень редки – «Без сомнения, оно совершено в состоянии эффекта Вы, кажется, и отпечатки пальцев обнаружили?» «Да», — ответил Сейер в доме, «и два нечетких отпечатка на черенке и тяпке. К счастью, жила она одна, поэтому мы можем точно установить, кто раньше заходил в дом, и время работает на нас», — добавил он. «Ну что, насмотрелся?» «Да, спасибо». Снороссон накрыл тело простыней и задвинул обратно в холодильную камеру. «Я тебе позвоню». Сейр поехал в отделение, а обезображенное лицо Халдис вытеснили из его памяти мысли о Сарю Струэлл, о ее гладкой, покрытой светлым пушком кожи, о ее темных глазах с блестящими зрачками. Все эти прожитые в одиночестве годы, «Но я же сам выбрал одиночество. Почему же теперь мне вдруг захотелось все изменить?» А потом Сейр подумал про Элси Йорму. «Почему она вообще упала с лестницы?» «Это не просто так, что-то спровоцировало падение. Элси Йорма упала с лестницы в собственном доме, со ступенек, которые хорошо знала и по которым бегала каждый день». Возможно, она споткнулась, а, может, ступеньки были мокрыми. На это должна быть причина, как и на то, что, упав с лестницы, Элси умерла, хотя вполне могла отделаться сотрясением мозга или сломанной рукой. «Вот выйду на пенсию, — решил Сейер, — и займусь всеми нераскрытыми делами, которые лежат у нас в архиве. Никакой спешки, никаких журналистов, и Холтемен не будет постоянно подгонять меня. Засяду дома, и работа превратится в хобби, а Кольберг будет греть мне ноги. На улицу буду ходить, только чтобы получить пенсию, а дома начну пить виски и курить самокрутки. Какое блаженство! Зрелище было похоже на то, которое описано в Библии, там, где море раступилось. Заметив в дверях Скарреа, Одетые в белые люди разбежались в стороны. Скарре оглядел жаркую кухню, высматривая того, на кого указал повар. «Вот этот парень возле посудомоечной машины, это и есть Кристофер Май». Но Кристофер стоял, повернувшись спиной, и Скарре разглядел лишь короткую шею и прямые рыжие волосы. В этот момент парень как раз вытаскивал из посудомойки поднос, уставленный бокалами, от которых валил пар, поэтому единственный во всей кухне не заметил приближающегося полицейского. Он даже не заметил, что шум затих, а потом он поставил под нос, обернулся и увидел скара «Кристофер Май?» Парень кивнул. Он явно не мог сообразить, с чего вдруг к нему нагрянул такой серьезный посетитель. Но потом вспомнил. «Ну, конечно, тетя Халдис!» Опомнившись, он кивнул, вытер руки и закрыл крышку посудомоечной машины. Его лоб блестел от пота. «Где мы сможем поговорить?» В комнате для отдыха ответил Кристофер и направился к двери. Голову он опустил, для коллег он всегда оставался пустым местом, и сейчас, когда их взгляды были обращены к нему, Кристоферу было не по себе. Комната для отдыха оказалась узкой и тесной, они уселись на стулья спиной к двери. Скаррея посмотрел на юное лицо собеседника и внезапно загрустил. «Сколько еще новых знакомых у меня появится», — подумал он, — лишь благодаря ужасным убийствам. «И каково мне будет через 10 лет? И во что я превращусь, если каждого стану спрашивать, а где вы были вчера, во сколько вернулись домой и как у вас с деньгами?» Он вытащил из заднего кармана блокнот. «Отличное рабочее место, теплое и уютное», — доброжелательно сказал Скарре, разглядывая рыжую шевелюру Кристофера. «Мне нравится», — улыбнулся Май. «Я же из Хаммерфеста, там я вечно мерз». Чуть вздернув подбородок, Скарре тоже улыбнулся. «Когда вы узнали, что ваша тетя мертва?» «Мне мама сказала, она позвонила вчера вечером в 9 «Что именно она рассказала вам?» Скарре повернул голову к кондиционеру и тяжело вздохнул. Что кто-то забрался в дом, украл все деньги, а потом зарубил ее саму топором и сбежал. «Тяпкой, а не топором», — поправил Скарре. «Ну, в итоге-то одно и то же вышло», — тихо пробормотал Май. «Говорят, что деньги у нее водились». «Что именно вам известно?» «У нее было полмиллиона», — ответил Май, — «но они хранились в банке». «Вы это знаете?» «Конечно». Она так гордилась ими. — Вы кому-нибудь рассказывали об этом? — Скарра испытывающе посмотрела на парня. — Кому, например? — Друзьям или коллегам? — Я мало с кем общаюсь, — коротко ответил он. — Но хоть с кем-то вы разговариваете? — С квартирным хозяином, а больше ни с кем. Май переменил позу и с любопытством посмотрел на Скарра. — Вы здесь, чтобы вычеркнуть меня из списка подозреваемых? Вы ведь так это называете. Отложив в сторону блокнот, Скаре повернулся к собеседнику. Парень не убийца, в этом Скаре ни секунды не сомневался. Он не мог убить собственную тетку и сбежать с деньгами. Но сам Кристофер считает себя подозреваемым. Интересно, подумал вдруг Скаре, каково это? Достаточно ли осознания, что твоя совесть чиста, Или же ты понимаешь, что тебя подозревают, и не можешь избавиться от гнетущего беспокойства? Глаза у Кристофера Мая были зелеными, а зеленоглазые всегда выглядят виноватыми. Скаре внезапно понял, что они все такие, без исключений. Все, с кем он разговаривал, кого допрашивал и вычеркивал из списка подозреваемых. Может, когда-то хотя бы раз в жизни они готовы были пойти на преступление? Халдис богата а я тут за гроши мою тарелки. Что если... Вы ведь иногда приезжали к ней в гости, верно? Ну, если три раза в год это иногда, туда приезжал, потому что я, кажется, только три раза и был у нее. А вы давно навещали ее в последний раз?» И Скары улыбнулся, чтобы этот вопрос не насторожил парня. Посмотрев в окно, Май пожал плечами. — Наверное, месяца три назад. — А уж давно это или нет, как посмотреть. — Но шесть дней назад вы отправили ей письмо. — Верно. Я пообещал приехать. Но ничего не вышло, он беспокойно заерзал, и сейчас я никак не могу выкинуть это из головы. Ей оставалось всего несколько дней, и все это время она ждала того, кто так и не приехал. — А почему вы не смогли приехать? «У нас на работе много народа заболело, и мне пришлось выйти сверхурочно. И вы не позвонили ей, не предупредили, что поездка откладывается?» «К сожалению, нет. Я ничем не лучше других. Думаю только о себе. И вот еще одно тому подтверждение». Скарре решил, что, когда кто-то умирает, близких непременно охватывает чувство вины – И даже если на самом деле они ничего плохого не сделали, то обязательно старались очернить себя. «Вам здесь нравится?» — спросил он. скары было неловко сидеть и допрашивать одного из немногих родственников убитой, который к тому же еще и навещал ее. Скарре и сам не понимал собственных чувств, ведь это должно ему нравиться. «Наверное, я просто переутомился», — подумал скара «И это означает, что мне...» — Пора в отпуск. — Как зовут вашего квартирного хозяина? — спросил он. — Вы ведь снимаете комнату? — Вообще-то это что-то вроде маленькой квартирки с собственным входом и отдельной душевой кабинкой. Две с половиной тысячи в месяц. Но это меня устраивает, да и хозяин неплохой. Иногда он печет вафли и угощает меня. Он жутко одинокий, ему почти семьдесят. «Это, чтобы вы поняли, если я и рассказывал ему о тетиных деньгах, то вряд ли он поехал бы в лес убивать ее». «Ясно», — улыбнулся скара «Я, скорее всего, не доберусь до него, поэтому из-за возраста давайте сразу его исключим из списка подозреваемых». Заявив это, Скарре тотчас же понял, что допустил ошибку. Возможно, хозяину лет тридцать или сорок. И, возможно, эти двое подружились и разговорились, за стаканчиком чего-нибудь крепкого. Молодой парень с севера одинок, с людьми сходится плохо. Зато у него есть тетка, которая живет на опушке леса, а у тетки водится деньжата. И после пары стаканов виски он проговорился об этом. Полмиллиона. Что если... Но, пожалуйста, назовите его имя, попросил Скарре. Май вытащил из кармана пиджака-бумажник, и отыскал в нем оплаченную квитанцию. «Вот эта арендная плата, там есть имя и адрес. Можете переписать себе». Взглянув на квитанцию, Скаррой едва не ахнул от изумления. «Восточная окраина города, домовладелец Рейн, Томас Рейн». «Простите, — тихо проговорил он, — мне придется кое-что уточнить». «Вы снимаете квартиру у некоего Томаса Рейна. Не знаете, он не называет себя Томми, ему точно не меньше семидесяти». Май удивился и насторожился. На лице его отразился страх, смешанный с желанием сказать правду. «Нет, ему точно семьдесят», — решительно ответил он. «Но у него есть сын Томми, и квартира, где я живу, на самом деле принадлежит сыну». Он куда-то уехал, поэтому отец сдает его жилье, а когда он вернется, мне придется съехать. И где он сейчас? Не знаю. Знаю только, что он уехал. Скарре попробовал взять себя в руки. Он принялся быстро делать пометки в блокноте, стараясь ровно и спокойно дышать и состроив бесстрастную мину, которая так хорошо получалась у Сейра. «Во сколько вы вчера пришли на работу?» Ровно в двенадцати это могут подтвердить 20 человек. Но если уж на то пошло, то убили ее утром, поэтому, строго говоря, я мог бы успеть». В его словах послышался вызов. Май явно заметил, что полицейский насторожился, и, хотя угрозы не видел, решил на всякий случай подстраховаться. «У вас есть машина?» «Есть старая жестянка». «Ясно. У вас с халдес были хорошие отношения?» «Вообще-то нет». «Но вы же все-таки навещали ее, только потому, что мама настаивала, понимаете? Мы же ее наследники. Но мне у нее очень понравилось, хотя я об этом даже не задумывался, пока ее не стало». «Значит, с Томми Рейнон вы не знакомы?» — переспросил скара «Нет. А что, он и есть подозреваемый?» «Нет», — уклончиво ответил скара «Кстати, это предпоследний вопрос из моего списка». Чистая формальность, уточнил Май. Ну, что-то вроде того. А последний какой? Эрки Петер Йорма. Вы таком слышали? Кристофер Май поднялся и задвинул стул на место. Засовывая бумажник в карман, он склонил голову, и рыжие волосы упали на глаза. Нет, — ответил он, — никогда не слышал. Эрки проснулся, перевернулся на бок и уставился в стену. Он немного полежал, собираясь с мыслями, пытаясь узнать комнату, где спал. Спал он крепко. А затем вспомнил вдруг про револьвер. Стрелять эрки ни разу в жизни не довелось, но он знал, что это требует определенных усилий. Зажав в руке револьвер, он прошел через кухню и оказался в гостиной. Морган спал. Кудрявые волосы намокли, а лоб блестел от пота. Возможно, у него действительно началось заражение крови. Эрки было все равно, он лишь отметил это про себя, но вины не ощущал. У него не оставалось иного выбора, кроме как броситься на Моргана и укусить его за нос. К тому же Морган сам потащил его за собой. Эрки пришел в город, потому что ему приснился ужасный, потрясший его до глубины души сон. И Эрке попытался избавиться от этого сна. Почувствовав себя в безопасности... Эрки залез в пустой амбар, положил под голову рюкзак и уснул. А когда проснулся, то лицо и шея чесались. Тогда он встал и пошел в город. Ему хотелось убедиться, что мир по-прежнему существует, что он полон людей и автомобилей. Асфальт в городе раскалился, а за окном в банке Эрки заметил уютные кресла, там было прохладно, поэтому Эрки зашел внутрь. Только лишь поэтому. Остановившись возле тахты, на которой развалился Морган, он спрятал револьвер за спину. Эрки представил, как целятся и спускают курок. Светловолосая голова на зеленой обивке раскалывается на куски, как дыня, и ее содержимое разлетается в разные стороны. Был Морган, а через секунду его не стало. Прямо как тот старик возле церкви. Морган зашевелился, тихо всхлипнул и открыл глаза. «Ты заболел», — сказал Эрке. Морган серьезно кивнул. «Вообще-то заболел он сильно. Он чувствовал, как по телу разливается слабость. Ему казалось, будто он медленно тонет. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь утешил его, позаботился о нем». «Тебе что-нибудь нужно?» — доброжелательно поинтересовался Эрке. Морган застонал. «Да, чтоб меня пристрелили!» Эрки вытянул вперед руку с револьвером, наклонился и приставил дуло к колбу Моргана. «Шах и мат!» — улыбнулся он. «Король умер!»